Я, правда, фравахара уже не застал. Нас загнали на Синандж только в июле, когда поступили первые тревожные сигналы насчет мятежной эскадры Сефит. Горичный, который в качестве городского транспорта использовал немного немало свой командирский броневик, остановил машину возле четырехэтажного дома с нарядным фасадом, выкрашенным салатовой краской. Там раньше размещалась какая-то... Клонская штабная контора, а теперь сидели наши. Подождите пока здесь. Он пошел договариваться со знакомым связистом, а я остался топтаться на тротуаре. Мимо меня неспешно шествовала клонская семья. Папа, мама, девочка лет семи и мальчик. Мальчику было годков пять. Он гордо восседал на белой игрушечной лошади с колесиками. Лошадка бодро жужжала и уверенно катилась вперед со скоростью пешехода. Классная вещь. Я улыбнулся. Отец семейства вдруг повернулся ко мне и что-то сказал, разумеется, на фарси. Переводчика у меня с собой не было. «Извините, не понимаю». Я развел руками. И, вероятно, он привык, что у каждого русского в Синандже есть с собой Сигурд. Мужчина удивленно задрал брови и снова что-то сказал. «Он спрашивает», — выручил меня Горичный, появляясь будто из-под земли, «правда ли, что полностью отменен комендантский час?» «Не знаю». «А я знаю. Сегодня утром его действительно отменили. Ведь эскадрис Сефит Капут...» Горичный отвернулся от меня и донес ту же мысль до клона на языке фарси. Впрочем, вряд ли этот конкордианец был клоном в буквальном смысле этого слова. Судя по отлично скроенной одежде, да и по игрушечной лошадке, недешевая в Конкордии штука, я думаю, он и его семья принадлежали к одной из высших каст. Да и право на обзаведение детьми, клонированным гражданам Конкордии, предоставлялось, ну, очень редко, лишь за особые заслуги. Выслушав ответ Горичного, отец семейства что-то скомандовал своим детям именно скомандовал, у них с семейной дисциплиной строгач полный, особенно у Пехлеванов Мальчик остановил лошадку, слез с нее. Девочка подбежала к нему, взяла его за руку. Они дружно что-то проскандировали, вероятно, стишок строк на 6-8. Я вопросительно посмотрел на Горичного. Старлей, похоже, сам обалдел» он присел перед детьми на корточки попытался сделать серьезное лицо сказал им что то откровенно позитивное подарил каждому по крохотному тубусу жевательного зефира вкусняшка на этом представление закончилось клоны помахали руками и ушли что это было спросил я у горичного это были новые веяния пропаганды ответил тот рассеянно улыбнувшись стихотворение Причем не детская. Очень тяжелым, пафосным языком написано, я половину не понял. Но смысл такой, что пихлеваны с земли мир спасли. Подчеркиваю, с земли. И теперь все благоверные люди будут жить счастливо. Но для этого надо дружить. Ого! Это что ли наши пресс-офицеры балуют? Может и наши, а может и нет. Знаете, яхта из Хосрова недавно прилетела. Что-то краем муха. На ней прибыла женщина, Заотар. Заотар высшей пробы, так сказать. Уже третий день выступает в местном дворце Пехлеванов перед клонами. Аншлаг, говорят, полный. Кто-то из наших туда ходил, пилоты из второго гвардейского, кажется. Здорово. Так значит, снова Москва, Хосров, братья навек? а как иначе горичный развел руками но вернемся к вашей проблеме значит я договорился второй этаж комната триста по вашему офицерскому удостоверению вас обязаны пустить будут спрашивать скажете, идете к подполковнику курехину знаю такого тем лучше но вместо курехина двигайте прямиком в трехсотую скажите я капитан степашин этого достаточно так я и поступил Зашел, нашел, сказал. Дали мне терминал. Открывают сессию x связи Говорите, есть Урал, тихо сказал мне Толик. Что говорить? Хорошо горичному советы давать. Я люблю тебя, давай поженимся. Но это же как-то резко, правда? Или нет? Любава. Солнышко, это Лева. Да что же мы с тобой все время ругаемся, а? Это потому, что я дурак. Ты права. Тут было немножечко войны. На днях пришлось с автоматом побегать. Но теперь уже все. Теперь точно все. В Синандже даже отменили комендантский час. Это мир, понимаешь? Сегодня же пойду поговорю о твоем переводе. «Ты согласна?» «Нет, думаю, нет, лев, — мало сказал, — еще говори. Ты же пулем не кланялся, чего перед девушкой любимой робеешь. Помнишь, как мы с тобой на оленях катались? Я тогда подумал, что не бывает такого счастья, быть не может. Встречаешь самую красивую девушку на свете, говоришь ей, а не хотите ли прогуляться? А она тебе отвечает, «Прогуляться? Давайте попробуем!» Думал, не бывает такого счастья. И нет, вот оно, прямо в руках. Любава, я люблю тебя. Я прошу тебя стать моей женой. Я нажал кнопку «Отправить». Ответа не было три минуты. Пять минут без ответа. Среди операторов пополз тревожный ропоток. Восемь минут. Многовато. Даже с учетом всех ретрансляций. Оно хоть отошло? Спросил я у Толика. Тот не отвечал, шаманил над своим пультом. Отошло? Ответил он, поворачивая ко мне лицо с безвольно опустившимися уголками губ. Отойти-то отошло, но подтверждение приема с земли не получено. И последние передачи от дальних абонентов пришли с мусором. Сейчас разбираемся. Я провел в комнате номер 300 еще полчаса. Икс-связи не было. Вообще не было. Не пришел даже обязательный контрольный сигнал. Мы только что приняли через спутник связи над дурмией. Только, оказалось, пропустили через стиральную машину. Он весь взмок и вместе с тем как-то помялся, что ли. Ваше собственное. Он явно не знал, что сказать. Нажал на кнопку. На экране перед собой я увидел свое лицо. Капитан Степашин... Трагично задрал брови и заговорил. Изображение распалось на хаотические черно-белые многоточия. Звук размешался в цифровую кашу. Треск, крокозябры, потом временное просветление. Потому что я дурак. Ты права, тут было немножечко. Надеюсь, что пришлось с автоматом победу, и теперь уже все, теперь точно все. Что верно, то верно. Все. Вторая часть послания представляла собой ровный белый шум. «Как это понимать?» — спросил я у Толика. «Не знаю. Такое впечатление, что волны исказились, рассеялись, Остатки от чего-то отразились, пришли обратно. Их принял наш спутник на Дурмии. Отразились где? От чего? Но ответа я не дождался. У меня в кармане зазвонил служебный телефон. Товарищ капитан. Голос водопьяного был тревожен. Получен приказ. Рота переводится на строгое казарменное положение вы должны немедленно явиться на территорию части».